Глава 23. Мы становимся агрессивными. Немного погодя, мексиканец начал приходить в себя и смог говорить. Мы поняли, что он умирает с голоду, поэтому немного покормили его и дали еще глоток виски. И он постепенно рассказал нам свою историю. Его сражение с жрецами происходило примерно так, как нам рассказали, за исключением одного важного обстоятельства. Педро сражался так отчаянно, что его противники пришли в отчаяние и во время схватки один из них нажал на пружину, высвобождающую ловушку в полу, и мексиканец полетел в подвал. Каменный блок, освободившись от его тяжести, встал на место, и Педро оказался буквально в темнице без света и почти без воздуха. Трусливые жрецы объявили, что он был принесен в жертву, потому что боялись признать, что не смогли одолеть его в бою. Педро повредил при падении ногу, и ему было очень больно. Воздух в подвале был затлый, влажный и полный запаха плесени. Немного погодя, пленник начал ползать и понял, что это место использовалось в основном как склад, и в нем было много тюков и свертков. В кармане у Педро было несколько спичек. Педро зажег одну из них, и сразу перед собой увидел наши электриты и пояса с аккумуляторами. Он поискал газовые жилеты, но их не было. Когда кончились спички, он лег и в темноте думал, что с ним будет. Вероятно, жрецы хотели, чтобы он умер с голоду. Он очень ослабел, был голоден, когда произошло землетрясение. Земля качалась, здание рушилось, мраморный пол раскололся. Многие блоки рухнули вниз, к счастью, не на него. Педро испугался почти до беспамятства, но как-то смутно почувствовал, что появился выход, забрался на груду мрамора, высунул голову и увидел смотрящего на него Неда Бриттона. Вытянув из мексиканца его историю, на это ушло много времени. Мы решили обороняться и действовать агрессивно против своего главного врага — жрецов. Крики и стоны раненых постепенно стихали, и жрецы в белых одеяниях, те, что остались невредимыми, стали возвращаться к своему жилищу. Мы осмотрели выход из своего крыла и нашли тяжелую дверь, не позволявшую проходить в остальные части дворца. Решив, что нам нужно иметь свободный выход, мы смогли так согнуть эту дверь, что ее нельзя было снова запереть, как заперли ее, когда наши друзья находились под действием анестезии. Точно так же мы помешали закрываться металлическим ставнем. Решив, что больше нас не закроют против воли, мы стали совещаться и решать, что делать дальше. Вскоре к нам пришел рослый худой жрец. Мы знали, что он по старшинству уступает только верховному жрецу. У него было осунувшееся лицо, и глаза, проницательные и непрерывно бегающие, глубоко впали. Губы у него такие тонкие, что не закрывали выступающие зубы. На подбородке редкая темно-рыжая борода. Этот жрец, его звали Каталат, и раньше привлекал наше внимание не только своей отталкивающей внешностью, но и тем, что все остальные жрецы подчинялись ему и что он был самым откровенным нашим врагом. До этого момента он с нами почти не разговаривал, но сейчас, войдя в нашу комнату, он злобно посмотрел на нас и сказал, «Великий Бог разгневан. Видите, как Он наказывает нас за то, что мы не принесли всех вас в жертву? Видишь, как Он наказывает вас за то, что посмели причинить нам вред?» Сердито ответил я. Если бы Богу нужны были наши жертвы, Он не спас бы нас и не уничтожил бы столько ваших людей? Он зло посмотрел на меня Думаю он был достаточно умен, чтобы понять, что Солнце не имеет никакого отношения к землетрясению. Благородный верховный жрец Пентчакома мертв, провозгласил он. Это плохо, искренне сказал Пол. Неужели землетрясение? испугала его до смерти. На него упала крыша, и теперь я, Каталат, по нашим законам занимаю его место. «Ама так быстро назначила тебя?» спросил Пол. «Верховная жрица не имеет отношения к назначению», ответил он. «Таков закон». «Но ведь она верховная правительница», сказал Чака. «Если она не одобрила, она обязана будет одобрить». Яростно воскликнул Каталат. «Иначе?» «Что иначе?» Спросил Пол, когда жрец замолчал. Зазвенел телефон. «Мы поместили аппарат в коридоре у входа в нашу комнату, чтобы им могли пользоваться и жрецы. Я хотел ответить, но жрец преградил мне дорогу». «Стой!» — приказал он. «Запрещаю вам связываться с верховной жрицей. Пол кивнул Неду, который протянул руку, схватил жреца за воротник и отбросил в угол, и сам остался рядом с ним на страже. «Ответь по телефону, Сэм», — сказал Алертон. Я пошел под крики жреца, обещавшего жестокую месть. Как я и ожидал, звонила Ама. «Как вы? Как? Кто-нибудь из вас ранен?» — спросила она, запинаясь в тревоге. «Нет, мы все в безопасности, а ты, Ама...» У меня разбито сердце. Мой бедный народ, мой бедный город. Это не важно, сказал я. Город построит заново и вырастет много новых людей. Ты хочешь, чтобы мы пришли? Не сейчас. Приходите ко мне завтра, рано утром. Придем, если позволят жрецы. Тут один отвратительный тип по имени Каталат, который говорит, что он новый верховный жрец. Он запрещает нам видеться с тобой. Наступила короткая пауза. «Берегитесь, Каталата», — неуверенно сказала Ама. «Я чувствую, что нас всех ждут беды. Приходите завтра, если сможете. Все приходите». Она прервала разговор, и я вернулся в комнату, чтобы рассказать о нем. «Ребята», — сказал я, — «вопрос с верховным жрецом». Надо решить прямо сейчас, раз и навсегда. Как? Спросил Пол. Свернув ему шею. Потом, по-прежнему говоря по-английски, я передал все, что сказала Ама. Мы не можем хладнокровно убить его! Сказал наш руководитель, задумчиво глядя на каталата. Но не можем и позволить ему действовать против нас. И, наверное, против Амы. Давайте до утра. «Продержим его в плену». Своим обычным спокойным голосом предложил Чака. «Повидавшийся Верховной Правительницей, мы будем лучше знать, что с ним делать». Это показалось нам разумным, и мы сказали Арчи и Джо, чтобы они связали жреца и заткнули ему рот. Вначале он отчаянно сопротивлялся, но Джо применил прием джиу-джитсу, уложив каталата на спину, а Арчи затолкал ему в тряпку рот, прекратив его крики. Один или два жреца, услышав шум, прибежали по коридору, но получака встретили их и отправили назад. К этому времени наступила ночь, и как только стало совсем темно, сумеречно было и до этого, Алертон предложил отправить группу на поиски электритов. Мы оставили Нукс и Бриониум, совсем оправившихся к этому времени, а также Неда и Педра, присматривать за нашими пленниками а остальные через окно выбрались наружу и направились в храм. Звезд на небе не было, но, к счастью, Пол прихватил затемненную лампу, и с ее помощью мы добрались до храма. Открывать лампу до этого времени мы не решались. На каждом шагу спотыкались об обломки, и раз или два по пути в храм я отшатывался, наткнувшись на то, что инстинктивно чувствовал. Это мертвое тело. Наконец мы подошли к разрушенной стене и после того, как перебрались через мраморные блоки, пол снял затемнение с лампы. Мы отыскали отверстие в полу, и, посвятив это отверстие, Алертон передал лампу Чаке, а сам легко спрыгнул в подвал. Предприятие было рискованное, потому что большое здание находилось в опасном состоянии. Обвалилась только одна стена, но остальные потрескались и сместились, а некоторые мраморные перекрывающие плиты могли в любой момент обрушиться на нас. И пол был не очень безопасным. Но мы с Джо без колебаний последовали за Алертоном, а потом Чака передал нам лампу. Вскоре среди тюков и ящиков разной формы мы нашли свои вещи и передавали электриты и пояса друг другу, пока Арчи и Чака не получили их наверху и не сложили грудой. «Надо отсюда убираться», — сказал я. «Здесь слишком опасно». «Минутку», — сказал Пол, поворачивая лампу в разных направлениях. Он перебрался через тюки и взял какой-то предмет. Это оказался запасной газовый жилет, извлеченный из ящика, и мы с Джо радостно закричали. «Здесь могут быть и остальные?» — воскликнул я, забыв о своих страхах. «Давайте поищем!» Мы искали, но безрезультатно. Нашли еще несколько предметов вызвавших подозрения Утча. Но в подвале храма не было ни огнестрельного оружия, ни других газовых жилетов. Наконец мы выбрались через отверстие и, перехватив пояса и электриты, вернулись в наше помещение.